Заключение. Когда Волин отложил последнюю страницу дневника, за окном уже сгустилась ночь. "Да", сказал Волин. "Теперь наконец всё стало совершенно ясным. Загорский умер, воскрес, пережил невиданные приключения и нашёл такие слезу Будды. Ей удалось вернуть в Китай, и самое многонаселённое на земле государство продолжило своё существование. Загорский молодец, чего нельзя сказать обо мне?" Ну, прости, мой милый, у тебя и опция совсем другой, усмехнулся Воронцов. Волин на это возразил, что у него и задачи другие, и человечество спасать ему никто не поручал. За этот день он провалил сразу два расследования: по Рыбинской коллекции и по поджогу квартиры Московкина. Генерал Однок с ним не согласился. "Это не называется провалил", сказал он. "Это называется обстоятельствами непреодолимой силы". Или ты всерьёз рассчитывал в одиночку противостоять второму по силе государству на земле? Волин отвечал, что всё это разговоры в пользу бедных. Его начальство, которое не посвящено в такие нюансы и не знает, что обо делу связано, посчитает, что он всё провалил. Во-первых, по Рыбинской коллекции ты сделал всё, что мог и даже больше, возразил Воронцов. Не твоя вина, что китайцы оказались такими скопидомами. и не захотели вернуть хотя бы часть похищенного. Во-вторых, я думаю, дело о поджоге будет закрыто. Московкин сам заберёт своё заявление. Волен пожал плечами. С чего вдруг? Генерал отвечал, что вовсе не вдруг. Московкин, увидев высаженные напротив его окна маки, сильно испугался. Очевидно, он понял, кто подаёт ему сигналы, и вряд ли будет настаивать на дальнейшем расследовании. то прикидкам Воронцова он уже должен был позвонить Волину. «Может, он звонил уже, а ты не услышал?» — сказал Воронцов. «Проверь-ка журнал звонков». Волин вытащил телефон, проверил. Никаких пропущенных звонков не было. Однако имелась новая непрочитанная СМС-ка от Московкина. Волин открыл ее. «Добрый день, Раст Витальевич», — гласил текст. «Завтра я заберу свое заявление о поджоге. Больше меня по этому поводу прошу не беспокоить». генерал засмеялся довольно. Вот видишь, сказал он. Я же тебе говорил. Она ещё китайцев не волнующая, они от тебя отстанут. Я тебя сам в эту историю втавил, сам же из неё и вытащу. Конец.